Точно он знал их не 24 часа, а гораздо дольше. Те же, кого он знал, за это время как-то поблекли и исчезли с его горизонта. Реально существовал лишь день сегодняшний, а вчерашние и завтрашние дни превратились в мифы. И еще было ощущение собственной исключительности. Казалось почти непостижимым, что он живет в той среде и в ту эпоху, Который допускает столь быстрое развитие событий. Когда, выражаясь более банально, человеку его профессии выпадают такие счастливые случаи. Что сказали бы друзья, увидев его в таком обществе? И в эту минуту он подумал об Бет. Под взглядом уродки он отвел глаза в сторону. Наступила короткая пауза. И тут мышь посмотрела вокруг с некоторой неловкостью потому что тоже, видимо, понимала, что исповедь получилась чересчур откровенной. Потом на подругу. «Хочу еще поплавать». «Окей». Мышь села спиной к Дэвиду. Уродка улыбнулась. «Будьте нашим гостем». Он это предвидела и уже знал, как поступит. Оглянулся на пихту, в тени которой лежал старик. «Если ничего не спровоцирую...» Она высоко подняла брови в духе Грауча Марксу. «Разве что нас?» Мышь повернулась и шлепнула её ладонью позаду. Потом встала и пошла к воде. Молчание. Уродка продолжала лежать, разглядывая траву. «Зря добро пропадает, правда?» сказала она, понизив голос. «Видимо, она знает, что делает». Уродка криво усмехнулась. «Шутите?» Дэвид посмотрел на тонкий стан мыши, погружающейся все глубже в воду. Настоящая Диана. Тонкая, стройная. Видимо, наступила на что-то острое и сделала шаг в сторону. «Вы считаете, что надо отсюда уезжать?» «Я и живу-то здесь только из-за нее. Она опустила глаза. «Как-то ни странно, но именно она тут лишняя. Я и старик Генри». Мы живем, так сказать, по принципу «хоть день, но мой», понимаете? Мы уже не можем играть в невинность, даже если бы захотели. А Диана — совсем другое дело. Мышь окунулась и поплыла. И она этого не понимает? Сказать по правде нет. Глупая она. С умными девушками это иногда случается. генри Тана насквозь видит, это верно. Не видит только себя. Теперь уродка сама избегала смотреть Дэвиду в глаза. Она была чуть ли не смущена. «А вы бы попробовали вызвать ее на разговор? Сегодня вечером, например. Генри мы уложим спать пораньше. Ей нужен кто-нибудь со стороны». «Ну, конечно. Я попробую». «Окей». Она помолчала, потом вдруг встала и снова села на пятки. Ухмыльнулась. «Вы ей нравитесь. Говорит, что вы замечательный художник. Она только пыль в глаза вам пускала вчера, когда вы приехали». «Я знаю. Она мне уже говорила». Уродка окинула его оценивающим взглядом, потом поднялась на ноги и на миг застыла точно Венера в стыдливой позе. «Мы не будем смотреть», — сказала она и пошла купаться. Дэвид встал, разделся и отправился следом. Уже будучи по пояс в воде, поравнялся с уродкой. Та дарила его улыбкой и, тихо взвизгнув, поплыла вперед. Секунду спустя он тоже нырнул и поплыл туда, где над поверхностью виднелась вдалеке голова мыши. Пятью часами позже эта же голова предстала его глазам за обеденным столом, и теперь он уже ни о чем другом не мог думать. До ужина он видел мышь только мельком, потому что она и уродка были заняты на кухне. К ужину она надела черную рубашку и другую длинную юбку, ярко-оранжевую с коричневыми полосами. Ночь и осень. А волосы зачесала кверху, придав им классический элегантный и вместе чуточку небрежный вид в поведении ее угадывалось едва заметное желание произвести впечатление и это ей удавалось чем больше дэвид присматривался к ней чем больше узнавал тем больше она ему нравилась ее характер система взглядов и вкусов ее женственность он это понял и пытался скрыть не только от нее но и от самого себя скрыть в том смысле что не нашел еще ответа на вопрос Почему она так стремительно влекла его к себе? Почему именно такое сочетание физического и психологического, сдержанного и открытого, управляемого и стихийного, он начинал верить тому, что говорила уродка, находило столь сильный отклик в его душе? Странное дело. Теплится в человеке чувство, о котором он даже не подозревает, и вдруг, как гром среди ясного неба, захлестывает его. Дэвиду казалось, что он околдован, пленен. Он объяснил это в первую очередь отсутствием Бет. Они так давно были близки, что он утратил представление о мужской свободе и только теперь ощутил себя самостоятельной личностью.